Похоже, всё-таки бодрствую. Как-то всё слишком сложно. Я имею в виду совокупность обуревающих меня чувств. Во сне я гораздо проще устроен. Всегда точно знаю, чего хочу, и радуюсь, когда удаётся добиться желаемого. Во сне я у нас молодец. Ты и на его вполне молодец. По крайней мере, неплохо себя изучил. И, похоже, действительно нашёл идеально подходящий тебе способ отличить сон от бодрствования. — А это мало кому удается. — Опыт — великое дело, — улыбнулся я. — Согласен. Тем не менее, знавал я опытных сновидцев, так толком и не разобравшихся, в чем именно состоит разница. — Кашим, Тушайна, — сонно пробормотал Куруш, — Валанта, Валибапа, Эти, Крумакаси, Лагимар, Пушина и еще сто сорок имен, которые я готов огласить. в том случае, если они вам понадобятся. Это, надо понимать, были имена тех самых опытных сновидцев, знакомых Джуфина. Куруш с просонок решил, что без этой информации разговор зайдет в тупик, и великодушно пришел нам на помощь. Все буревухи обладают совершенной памятью, то есть они не просто могут запомнить, что следует, а совершенно не способны что-либо забыть. Затем этих птиц и держат в доме у моста, Впрочем, сами буревухи полагают, будто управление полного порядка создано исключительно ради их удовольствия и удобства, а умнейшие люди соединённого королевства собраны здесь специально для того, чтобы развлекать птиц новыми сведениями, содержательными беседами и глубокими вопросами. Спасибо, милый, поблагодарил буревуха Джуфин. Мы пока обойдёмся без имён. Так вот, сэр Макс, все эти искушенные в искусстве сновидений дамы и господа так толком и не научились отличать сны от яви. Впрочем, думаю, им просто было плевать. А для тебя это вопрос жизни и смерти. Для тебя вообще все вопрос жизни и смерти. Так уж ты устроен. Повезло. — Да уж, — скорбно насупился я. Согласен. Это не самая комфортная позиция, зато максимально эффективно. И ты там уже в живой пример. Может быть и так, но развивать эту тему мне пока не хотелось, поэтому я спросил. Так о чём-то говорил, пока я не слушал. Владиш <смех> смеяться, но примерно о том же, о чём до так крепко задумался: о снах и бодрствовании. в частности о том, что сон это свобода сознания от повседневных обязательств, своего рода отпуск. Забавно сформулировано и действительно похоже. Ну да. А вот отпуск он сам знаешь, все распоряжаются по-разному. Кто-то просто остаётся домам, кто-то отправляется путешествовать в дальние края, а кто-то по проторенным маршрутам на какой-нибудь модный курорт. Так вот, с сознанием происходит примерно то же самое. Иногда оно просто перерабатывает дневные впечатления в умеренно фантасмагорические гардины. Это не очень интересно, и говорить тут нам с тобой не о чем. А иногда спящее сознание кидается в такие запредельные дебри, что проснувшись, мы не можем вспомнить ни единого эпизода. Даже я, уж на что вроде бы опытен в подобных делах, а до сих пор иногда просыпаюсь с осмысленным ощущением ускользающей тайны и мучаюсь потом от любопытства. Что ж такое удивительное случилось со мной во сне, если мой бодрствующий ум не способен вместить полученный опыт. Надеюсь, когда-нибудь у меня всё-таки удастся добраться и до этих тайн. Ну, это в короче, ладно. Речь сейчас не о том, а о модных курортах. Это нынче для нас с тобой главная тема». Я адресовал ему изумленный взгляд, потому что если сэр Джуффин Халли затеял разговор с целью порекомендовать мне приятную поездку на знаменитые белые пляжи у Риоланда или, скажем, в лесные купальни острова Римурех, это будет означать, что в его тело только что вселился какой-нибудь бездомный демон или мертвый мятежный магистр. Или что какая-нибудь неведомая подозрительно табородушная хрень, потому что долгие годы я был знаком с совершенно другим человеком, способным решительно на всё, но только не милосердно отправить меня отдыхать на следующий же день после возвращения в Ехо.